очевидно, в пансионе, ее таким выражением не научили. Но почему капитан здесь, за обеденным столом, а не в своей каюте? Тут же применила она новообретенные знания на практике. Это и есть его каюта. Вот на том рундуке он спит, а другой рундук запирается на ключ, это капитанский шкаф. Там корабельная казна, ключ от порохового погреба, карты. На таком просторе живет один, бесстыдник.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 — Скажите, папа Шпом, а в чем состоят обязанности песца? Штурм принялся объяснять, но вскоре рассказ был прерван. В дверь постучали, просунула щербатое рожа дневального. Ребята собрались. По одному заходить или как? Летиция подобралась, села за стол и достала из широкого кармана тетрадку, кожаную чернильницу с крышечкой и перья. — Ясное дело, по одному. Вы раздевайтесь заранее снаружи. Нечего зря время терять.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 Харек, подумав, ответил плотник, — господин доктор, мне б мазик а к о й а то свербит, мочи нет, — он показал себе на пах. И моя питомица затрепетала. Мужской предмет у харька был весь в с т р у п я х и язвах. Обычное для матроса дело. Меньше надо шляться по портовым борделям. Насколько мне известно, а мне, напоминаю, известно о летице и все, —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 — Дай срок, сынок, у тебя тоже будет. — Вишь, покраснел как. — Вот если по пути зайдем в Кадис, я тебя в такое местечко свожу, живо краснеть разучит. — А хочешь, прямо нынче заглянем к т о л с т у х и Марго на Еврейскую улицу? — Угощаю ради знакомства. л е т и ц ы так истово замотала головой, что оба моряка расхохотались. — Первое. Хорек, плотник, годен, — записала она в тетради дрожащей рукой. — Катись и зови следующего, — велел папаша п о м Потом нас отвели в каюту показать содержимое лекарского сундука. Летиция после двухчасового осмотра и так б ы л о б л и з к о к обмороку, а здесь, открыв крышку, вовсе скисла. В деревянном запертом намудренный замок ящики размером 3 фута на полтора было четыре выдвижных секции, каждая разделена на множество ячеек. В гнездах верхнего этажа лежали хирургические инструменты,